5. Путь обреченных Длинная колонна оруженосцев и рыцарей растянулась на добрый километр, поднимая в воздух настоящие тучи пыли, сделавшие честь иной пыльной бури. Каждый шаг тяжелых машин, каждая секунда движения добавляла пыли в общее облако. Солнце, скрытое за плотной пеленой, превратилось в тусклый расплывчатый диск. Жара усугублялась духотой, вызванной отсутствием ветра. Если возглавлявшему колонну «Авангарду» было еще ничего, то «Арьергард» просто растворился в пыльном мареве. Вездесущая пыль пролезала в любые щели, преодолевала все заслоны и фильтры. Пробивалась через плотную ткань, натянутых на лицо шейных платков. Скрипело на зубах пилотов и в недрах подвижных частей боевых машин. Неудивительно, что желающих тащиться в конце колонны было немного, так что никто особо не спорил, когда Ранор-Авитор со своими яростными когтями вызвался двигаться замыкающим. Вскоре наемник об этом сильно пожалел, но что-то переигрывать было поздно. Утешало одно — до степного стража это точно не продлится. Судьба мятежников предопределена, как и их путь. И они выбрали его, в полном смысле этого слова, сами. Ранор видел в этом некую скрытую иронию, ведь все прошло практически без его участия. С очередным днем перехода пошли знакомые места, вызвав у Ранора приступ легкой ностальгии. Предгорья гнилых гор в окрестностях приюта рыцаря долгое время были излюбленным местом работы его отряда. Подумать только, казалось бы, еще вчера он гонял где-то здесь того, кому теперь присягнул на верность. Ладно, присягнул на верность слишком громкие слова. Скорее, он сейчас просто работает на того, кто много заплатил за маленькое предательство. Куда больше, чем фольхи предложили за большое. Все же жадные они, эти фольхи, и наемников совершенно не уважают. Место очередной ночевки было выбрано, как обычно, возле источника с чистой водой. Небольшой пробивающийся из земли родник был заботливо обложен камнем, позволяя накопить воду в подобии фонтана. Для обычного каравана воды было более чем достаточно, но их небольшая армия быстро вычерпала запасы ценной в пустошах жидкости до дна, оставив на дне каменной чаши лишь грязную жижу. Несмотря на то, что их странная армия была собрана из разных отрядов, Ранор не мог найти, к чему придраться. Каждый знал свою роль и действовал четко. Капитаны не вступали в долгие бессмысленные споры и исправно подчинялись всем его приказам. Лишних вопросов не задавали. Игнорировали небольшие странности, как с тем же выбором места в походной колонне. Им же хуже. «Интересно, это ночи или следующая?» — размышлял Ранор, лениво шествуя к стоянке големов. Как и с выбором его места в походной колонне, никто из капитанов не стал возражать, когда яростные когти взяли на себя большую часть ночной стражи. Все же его отряд был одним из самых крупных в этой импровизированной армии и мог выделить необходимое число людей для охраны лагеря. А тот факт, что Ранор всегда лично возглавлял первую стражу, был им неинтересен. У всех свои причуды. «Пост сдал!» — шутливо отслютовал Ранору Альер Динар, выбираясь из покрашенного в лазурный цвет краба. Капитан «Синих змей» небольшого отряда в пять машин был довольно молод, а с высоты прожитых Ранором шестидесятков лет казался его вовсе юнцом. Забавно, но Гарнвельг, который был куда моложе Динара, вызывал у Ранора совершенно противоположные чувства и казался старому наемнику практически ровесником. Ранор не готов был в этом признаться, но именно поэтому он принял предложение первого марграфа вольной марки. Ну и деньги, глупо это отрицать. Из всех решивших присоединиться к мятежу капитанов, пожалуй, только Альер Динар вызывал у капитана яростных когтей что-то похожее на теплые чувства. В основном из-за того, что он видел в нем свою более молодую копию. В свое время подающий надежды Паш Ранора тоже бросил Академию Доблести, не получив заветный диплом. Наслушался красивых историй и подался в вольную марку за богатством, славой и приключениями. Наивным и глупым был этот молодой рано -Равитр. Жаль его. В империи к этому времени он мог бы стать ландкомптором, а то и командором, сделав блестящую карьеру в армии. Да и заветный титул мог получить гораздо раньше. «Спокойная, сытая жизнь». Без ненужного риска, старых ран, что начинают ныть по любому поводу и без. Скучная жизнь, ценить которую начинаешь только с сединой на висках. «Что-то ты в последние дни не весел, старость не в радость!» С усмешкой подколол его капитан «Синих змей». Капитаном своего отряда он стал недавно, когда объединились остатки двух сильно помятых за сухой рекой отрядов еще не успел разочароваться в новом статусе и пребывал в некоторой эйфории, раздражая опытных наемников своей жизнерадостностью и излишним оптимизмом. Как все знакомо, Ранор сам проходил через подобное, но так давно, что теперь то время кажется совершенно другой жизнью. «На возраст не жалуюсь, но в отличие от этих...» Он небрежно кивнул на остальную часть лагеря. «Я не думаю, что все будет так легко и просто, как им кажется». Действовали наемники, может, и слаженно, но пребывали в какой-то нездоровой уверенности, что победа у них в кармане. Явно не встречались с Гарном Вельком, не знают его. А когда узнают, будет поздно. Улыбка сошла с лица капитана Синих Змей. По лбу пролегла глубокая складка сомнений. Дашь совет?» — только и спросил он. Теперь пришел черед Ранору задуматься. Раскрываться перед капитаном змей он не собирался. Но намекнуть, почему бы и нет. Деньги деньгами, но злости или ненависти к восставшим наемникам он не испытывал. Гибели им не желал. Даже если после поражения все они его проклянут, перейдя в число врагов. Но это не важно. Обещанные сто тысяч, собственные накопления и баронский титул позволят ему неплохо устроиться в империи, подальше от вольной марки. В герцогство и коронные земли лезть не стоит, но та же южная марка — отличное место, чтобы в почете и достатке встретить старость. «Совет? Смотри в оба и не лезь на рожон. Не стоит играть в героя. Ситуация не та. Вот и все, что я могу тебе посоветовать», — сказал он. В ответ Альер молча кивнул и, подняв на прощание руку, пошел к своему отряду. Проводив спину наемника взглядом, Ранор подошел к своему рыцарю. Что же, для своей более молодой копии он сделал все, что мог. Остается надеяться, что совет не пропадет впустую. Если Альер переживет этот вечер, то Ранор может даже похлопотать за него перед гарным вельком. Марграфу вольной марки остро нужны люди. И умный парень в его свете не пропадет. Будь Ранор сам в половину моложе, плюнул бы на свое капитанство и попросился бы к марграфу простым рыцарем. Шансы сложить голову примерно такие же, как среди наемников, но взлететь можно очень высоко. Устроившись в пилотском кресле, Ранор вытащил из за пазухи амулет связи, взвесил артефакт в руке, привычно прикинув его цену. «Дорого, очень дорого. Но стоит каждой монеты, да и достался совершенно бесплатно». «Феникс — это гора один. Мы готовы», — сообщил он амулету, привычно вызвав в голове нужный образ. «Феникс один горе. Мы начинаем». Тихо на грани слышимости донеслось в ответ. «Значит, он угадал. Сегодня все и решится». «Демоновы колючки, это становится какой-то дурной традицией. Мне постоянно приходится ползать на брюхи по всем пустошам». Ворчливо отметил Бахал, посасывая кровоточащую ладонь. «Мы устроились в тени ветвей колючего кустарника, и он был недостаточно осторожен». «И кто же тебя заставляет?» — поинтересовался я, опустив бинокль. В ответ он наградил меня злым взглядом. Ты этого негодяя отлично знаешь, каждое утро видишь в зеркале. Далеко не каждое, — отмахнулся я, вновь поднеся к глазам бинокль. Лагерь наемников с этой позиции не виден, но и разглядывать там особо нечего. Оруженосец на десять часов, — подсказал Бахал. Бегло осмотрев местность и не отыскав ничего интересного, раскрашенный в демаскирующий лазуревый цвет бродяга проследовал дальше. Плохо смотрел поленился. Конечно, нас с такого расстояния он заметить не смог, зато мог бы обнаружить наш лагерь. Не так-то просто замаскировать три десятка машин. Впрочем, в этот раз я даже не пытался это сделать. Просто привычно спрятал свои силы в подходящей ложбине на значительном удалении от возможного места привала наемников. С местом привала все просто — Как я упоминал прежде, в пустошах, как и в пустынях, все передвижения происходят от одного источника воды к другому. Вот и наемники не стали изобретать велосипед, следуя строго по поизведанному и нахоженному маршруту. Да и выбранное ими место было обжитым. Ухоженный источник, подготовленные места для палаток и навесов, кострища. Все их ходы настолько предсказуемы, что могли бы стать простейшей задачей по тактике. Есть маршрут, есть удобные стоянки. Берем среднюю скорость дневного перехода, смешанного, идущего быстро, но все же не форсированным маршем отряда. Выступаем навстречу и готовим горячую встречу. К тому же скрытое, но главное условие задачи работает на нас. Собственно, именно поэтому я с выходом и не торопился. Выбранная точка свидания с мятежниками находилась несколько ближе к степному стражу, чем к двум мостам. Так что прибыли мы к будущему месту лагеря мятежников на сутки раньше, чем появились их передовые отряды. Успели без спешки провести рекогносцировку на местности, найти укрытие, отдохнуть и слегка заскучать. Не скажу, что купившиеся на посылы фольхов наемники вели себя совершенно беспечно. Дозоры вон выставили... Да и шли явно с боевым охранением, все как полагается. Но при этом нападения они явно не ждут. Действуют шаблонно, потому что так принято, а не потому что чего-то опасаются. В чем-то их беспечность можно понять. В пустошах просто нет угрозы для такого крупного отряда. Даже стая «Виверн», появись она сейчас над их головами, трижды подумает, прежде чем атаковать. Мозгов в голове летающих змей немного, зато инстинкт самосохранения на высоте. Получи наемники предупреждение из степного стража, да и хотя бы намек на то, что расквартированные в столице отряды наемников пришли в движение, все могло пойти чуть иначе, но никаких сообщений не было и быть не могло. Выбрав правильную сторону, почтенный Берг Ноттен явно поставил перед собой цель «Как можно быстрее доказать мне свою верность и полезность». По приказу директора биржи телеграммы принимались, но дальше телеграфной станции не уходили. Причем все телеграммы, а не только отправляемые в два моста. Кстати, подозреваемый в нехорошем Суман, тот, который капитан отважных забияк, а не император, Сунулся на биржу чуть ли не через час после совета. Даже не знаю теперь, что с ним делать. С одной стороны, надо наказать, явный предатель. С другой, такой самоуверенный дурак в качестве чужого соглядатая мне только выгоден. Найдут кого-то умного, мучайся с ним потом. Знать бы еще, кому именно он так активно засылает телеграммы. Но что-то мне подсказывает, что он и сам этого не знает». «Будь у меня свои люди в империи», но не стоит о грустном. Чтобы такое внезапное молчание стражи не было подозрительным, кое-какие телеграфные сообщения все же уходили, причем разные, от поздравлений до запросов. Объединяло эти телеграммы только одно — все они были до востребования и никогда не будут востребованы. Идеальная западня, даже слегка боязно. Все идет настолько гладко, что подсознательно ждешь какой-то гадости. Лазурный бродяга скрылся из вида, продолжая свое бесполезное патрулирование. Нет, с появлением амулетов связи зону мобильных дозоров охранного периметра следует увеличить метров до 500, а то и до километра. Машинально отметил я, проводив его взглядом. И посылать двойки. Почему двойки? Заинтересовался Бахал. Меньше шансов, что маги смогут бесшумно уничтожить дозор, особенно если машины будут держать дистанцию. «Если амулеты связи всем дозорным выдать, то и одна машина успеет поднять тревогу», — не согласился Бахал. «Во-первых, может и не успеть, а во-вторых, выдавать амулеты каждому рыцарю еще не скоро будут. Что уж говорить про оруженосцев». «А фе... «А фениксы — это исключение, подтверждающее правило». Остановил я его прежде, чем он успеет возразить. «Возвращаемся. Нечего больше смотреть. Да и солнце начинает садиться. Нужно управиться до захода». «Ночной бой — это всегда хаос, и жертв будет слишком много. А я обещал постараться обойтись малой кровью. К тому же скоро на охрану лагеря должна заступить первая ночная стража. Если все пойдет как задумано...» то это будут яростные когти, лишая мятежников даже призрачного шанса избежать разгрома. В отличие от лагеря наемников, шум которого эхом висел над пустошью, на нашей стоянке царила тишина. Еще с появлением у источника передового отряда мятежников все расползлись по кабинам своих машин в ожидании боя. Только мы с Бахалом остались по кустам ползать. Устроившись в кабине, я достал из кармана часы, открыл крышку и сверился со стрелками. Время первой стражи наступило, а сигнала от лоса витра все еще нет. Но с землемерной лентой я расстояние не мерил, прикинул на глаз. Мог ошибиться и встал слишком далеко от стоянки мятежников. Вот амулет связи и не добивает. Да и в подпитке кровью он нуждается. За декаду мог выдохнуться. «Нет, ждать больше нельзя». Солнце садится, а враг любезно подготовил нам лагерь, избавив от очередной ночевки в кабине голема. «Феникс, это гора один». Едва слышимо тенью шепота, наконец-то донесся до меня голос. «Феникс один горе!» — не без облегчения отозвался я. «Мы начинаем!» «Феникс один всем отрядам! Мы выступаем!» Глухой рокот проснувшегося от дрема паровика поглотил кабину дракона, присоединившись к общему хору остальных машин. «Ракета!» — рявкнул я в амулет, когда рыцарь сделал первый шаг. Вторая часть моей небольшой армии находится с противоположного конца лагеря наемников, и на такую дистанцию амулеты связи не бьют, а ракету в надвигающихся сумерках легко заметят. Да, наемники ее тоже заметят и сообразят, что это неспроста. Но что с того? Они успеют поднять тревогу, но не среагировать. Да и близкий рокот правиков десятков големов должен любого насторожить. Так что поздно играть в скрытность. Прошипев что-то ругательное, ракета ушла в небеса. Подарив и так красному из заходящего солнца миру еще немного кровавых красок. забияка один, на тебе авангард. Черные фениксы идут следом. А Белор, на тебе наш правый фланг. Серый один, левый фланг за тобой. Первыми огонь не открывать. Не стоит портить наши будущие трофеи. Кто сказал, что мятежники должны отделаться строгим предупреждением? Казнить я их не собираюсь. Перебить не стремлюсь. Но будет справедливо лишить их части машин. Со своими наемниками ими расплачусь. Да и мне за беспокойство положена доля малая. «Делить будем по справедливости. Половина мне, половина наемникам». «Ладно, хватит грезить о будущих трофеях. Больно, примета плохая». Выкинув из головы ненужные мысли, я заставил ставшего фениксом дракона повернуться всем корпусом из стороны в сторону, чтобы оценить обстановку. Так, наши отважные, а скорее хитрозадые забияки начали движение вперед. «Забияка один, начиная движение» донеслось через амулет связи. Если капитан Забияк изначально и хотел переметнуться, то теперь у него нет не только возможности, но и особого желания. Фактически все предрешено. Любой, у кого есть глаза и сохранились хотя бы зачатки мозгов, это уже понял. На нашей стороне небольшой, но все же численный перевес и внезапность удара по неготовому к бою противнику. Плюс скрытый, но главный козырь — Лас-Авитр. «Именно его когти сейчас входят в состав боевого охранения, которое и должно сдержать наш атакующий порыв, пока остальные наемники будут спешно занимать места в своих машинах, чтобы пробудить спящих големов от сна». «Но кто же им даст это сделать?» В подтверждение моих мыслей за холмами сверкнул луч светового копья. А за ним еще один. «Полный ход, а то останемся без трофеев» поторопил я наемников и вновь напомнил. «Первыми огня не открывать!» Торопились мы зря. Бой закончился так, толком и не начавшись. Мятежники очень неудачно поставили свои машины. Для них неудачно. Оруженосцы и рыцари были собраны в одном месте, и когда встревоженные ракетой и дружным рокотом множество паровиков мятежники бросились к своим машинам, на их пути появились яростные когти. Огнеметатели и рунные глефы которых быстро разъяснили мятежникам неправоту их выбора и действий. Так что, когда мы достигли лагеря, все мятежники были согнаны в одну кучу, словно атара овец, окруженная пастушьими собаками. Самые горячие или глупые пытались целиться в големов из ружей и винтовок, но выглядело это жалко. Собственно, они и сами это понимали, а потому даже не пытались стрелять. На западе появилось пыльное облако, которое вскоре стало второй половиной моей небольшой армии, поставив окончательную точку в противостоянии. Не знаю, кто первым бросил оружие на землю, но пример оказался заразительным. Слава мучеников в борьбе за правое дело, мятежных наемников явно не прельщала. К тому же, кто победил, тот и прав. Бросая оружие, они без приказа становились на колени, подняв вверх руки. Да и что им оставалось делать? Сопротивляться? Один зал огнеметателя, и нет сопротивления. Бежать? А куда? Да и попробуй убеги на своих двоих, от рыцаря или оруженосца. Те несколько лошадей, что имелись в распоряжении мятежников, были расседланы и стреножены. К тому же от рыцаря ускакать можно, а от светового копья... Аниле, мальчиков направо, девочек налево» приказал я, заметив среди пленников трех женщин. Было бы странно, если бы их совсем не было. Даже в моей импровизированной армии они ли не единственные. Хотя три девушки в одном отряде, как еще недавно было у фениксов, случай практически уникальный. Среди наемников есть чисто женские отряды, один или два, но встречаться мне с ними не доводилось. Да и слава первого железного марграфа меня не прельщает. «Пленников обыскать, связать, обеспечить охрану. И остановимся на ночевку». Добавил я, оценивая любезно подготовленный для нас мятежными наемниками лагерь. «Ничего особенного. Несколько навесов до палаток. Но и это лучше, чем очередная ночевка в кабине. Безопасная, но жутко неудобная». «Утром будет много работы». «А что утром?» не став утруждать себя обозначением позывного, поинтересовался через амулет Бахал, когда покинувшая молнию Анилия приступила к сортировке и обыску, заодно отвесив легкий подзатыльник младшему Анку, который явно захотел лично заняться обыском одной из пленниц. «А утром одни будут заниматься трофеями и пленниками, а другие двинутся к двум мостам», — отозвался я. Особой эйфории от победы не было, Только чувство легкого удовлетворения от идеально проделанной работы. Хочу посмотреть, кто это там такой щедрый, раз готов оплатить мне увеличение армии.